Глава двадцать пятая. Раскосые глаза под широкими веками застилают потоки слез. Морозный ветер остужает лицо. Убитая горем Дина плачет молча, сил на рыдание не осталось. Она хотела спасти друга, а в итоге стала виновницей его гибели. После приезда в Москву она всем приносит несчастье. И любопытному мальчишке в супермаркете, и строгой маме Юры, и вот теперь доброму Давыдову. Ее умение заглянуть на 20 секунд в будущее ничего хорошего не дает. Это не божий дар, а дьявольское наказание. Пока 13-летний подросток занимается самобичеванием, следопыт приходит в себя. Теперь у него появился личный повод разделаться с подлой девчонкой. Она напала первой. Нанеся удар в спину, она рассчитывала прикончить его, но следопыт живуч и подобного обращения с собой не прощает. Мутный взор киллера натыкается на упавший электрошокер. Всадить его в шею девчонки? Нет, это ненадежно. Где-то здесь должен валяться пластиковый штык, мало уступающий по прочности стальному. Им он пропорет тонкую девчушку насквозь. Он будет наносить удар за ударом, пока она не сдохнет. Следопыт живет по правильным понятиям. Он честно отрабатывает еще одну улику против себя – И у неведомого заказчика остается последний кадр из тех времен, когда фотографировали на пленку. Следопыт замечает отлетевший в сторону клинок. Шесть шагов и он при оружии. Кисть сжимает удобную рукоять, голова работает ясно. На крыше только он и хнычущая девчонка. Защитника больше нет. Сейчас он прикончит ее и уйдет через соседнее здание. Он уже понял, как туда перебраться. На пути попадается бесполезный автомат. Он с размаху пинает его, автомат скользит и сваливается с крыши. Ноге больно, но это лишь добавляет злости. Дина видит, как к ней, не таясь, приближается убийца. В его руке нож, в глазах расчетливая злость, но ей уже все равно. Она опять одна, круглая сирота, живущая в другом времени, в паршивом мире и в окружении злых людей. Господи, побыстрее бы это закончилось. «Удачно мы встретились, детка!» Зловеще шипит убийца. Мне больше не незачем гоняться за тобой, сама пришла. Следопыт замахивается и бьет ее в живот. Затем еще и еще. Дина закрывает глаза и ждет 20 секунд, когда острая боль разорвет ее тело и все закончится. 5, 4, 3. На крышу врываются два ОМОНовца. Рука следопыта испуганно дергается. Решительный замах теряет силу. Клинок тычется в девочку, прокалывая лишь одежду. Киллеру невыгодно сейчас ее убивать. Она его защита от нацеленного автомата. Он загораживается девчонкой и тащит ее за собой к краю здания, за которым зияет пустота. «Сделайте хотя бы шаг, и я ее убью!» — кричит он. «Оставь ее, и мы тебя не тронем!» — спокойно отвечает ОМОНовец. Второй что-то шепчет в рацию. «Бросьте оружие, иначе я за себя не отвечаю!» Нервно предупреждает следопыт. Теперь ему противостоят подлинные вооруженные бойцы. Давай сделаем это вместе. Ты отпускаешь девочку, а мы кладем автоматы. Нет, я ее убью. Ну хорошо, будь по-твоему. Смотри, я уже отстегиваю магазин. На пол шлепается магазин с патронами. Второй ОМОНовец проделывает то же самое. Следопыт понимает, что ему хватит и единственной пули, оставшейся в патроннике. Но лучше прикинуться олухом. Так-то? Глупо радуется он, а теперь вызовите командира, я буду говорить только с ним. Послушно воркует рация, но следопыт уже переместился в нужную точку. Он вспомнил, как устроено здание казино. С каким бы удовольствием он вонзил сейчас нож в шею девчонки. Однако нельзя, она должна прикрыть его отход. «Не вздумайте меня обмануть, я убью ее!» Истерично кричит он и спокойно шепчет на ухо девочки: «Стой и не двигайся!» Дина подчиняется, после гибели друга ей безразлична собственная судьба. Следопыт приседает. Этот край крыши закрыт от всполохов рекламной вывески. Он стоит у отвесной стены. Со стороны кажется, что ему совершенно некуда деться. Где командир? Я буду вести переговоры только с ним, последний раз громко предупреждает он. Натренированное тело послушно переваливается через край крыши, длинные руки цепляются за прутья пожарной лестницы. Всему свое время. Философски решает следопыт, бросая досадливый взгляд на беззащитную спину уцелевшей девчонки. Он с обезьяньей ловкостью спускается вниз по заиндивелой лестнице, спеша исчезнуть, пока амоновцы не сообразят, что их надули.